делает несколько лишних слайдов и держит их в запас. «Не понимаю», — сказал я. «Ты хочешь сказать, что вы с Андерсоном действуете сообща?» «Это именно», — ответил Арт. «Уже несколько лет. Видишь ли, это история болезни грипа от начала до конца. То есть девице действительно было 20 лет, и она действительно перенесла краснуху. И у нее были перебои, но лишь по той причине, что она забеременела». Помимо того, что она была не замужем, ей нужно было еще закончить колледж. Кроме того, во время первого преместра она умудрилась подцепить троснуху. Явилась она ко мне растерянная и перепуганная, мялась, мямлила и в конце концов попросила, чтобы я ее оперировал. Я пришел в ужас. Я только что закончил ординатуру и еще не окончательно растерял светлые идеалы. Положение у нее было пиковое. Она совершенно пала духом. Уже видел я тебя исключённой из колледжа незамужней матерью ребёнка, который имел все шансы родиться урод. Она была довольно славной девчонкой, и мне стало жаль её. Однако я твёрдо сказал: "Нет". И правда посочувствовал, но душе у меня было скверно. Но я объяснил ей, что связан по рукам. Тогда она спросила: "Очень ли это опасная операция?" Сперва я подумал, что она хочет попытаться произвести её своими средствами, и сказал: "Да, опасная". Но она сказала, что слышала об одном человеке, живущем в Норт-Энде, который делает обор за 200 долларов, бывший санитарь морской пехоты или что-то в этом роде, и объявила, что если я откажусь, то она обратится к этому человеку. И с тем удалилась из моего кабинета. В тот вечер я вернулся домой в собачьем настроении. Я ненавидел ее... Ненавидел за то, что она вторглась в мою только что начинавшуюся практику, за то, что она хотела нарушить мои стройные планы на будущее. Я прекрасно представлял себе, как она входит в какую-то вонючую каморку, где её ждёт наглый тип, который выст тамлит её. А может, ему придётся отправить на тот свет. Я подумал о своей жене и нашем многогодовом ребёнке. Я вспоминал о во всех гинекологических обходах, послесловиях которых мне приходилось наблюдать стажёром, когда женщины появлялись у нас, в крича соночи и истекая кровью. В результате я пришёл к выводу, что законы несправедливы, что поскольку врач может иногда решать вопросы жизни и его счастья, что довольно сомнительно, кто тут уж ему, сам Бог велик. На утро я отправился к Сандерсону. Я знал, что он намного смотрит довольно либерально. Ты рассказал ему, как обстоит дело, и объяснил, что хотел бы сделать ДВ. Он сказал, что устроит так, чтобы гистологическое исследование попало к нему. И сдержал обещание. С того все и пошло. И с тех пор ты стал заниматься абортами? «Да», — сказал Арт. «В тех случаях, когда считаю, что они оправданы». «А», — сказал я, — «эта операция криминальная». Вот уж не думал, что ты так уважаешь закон, улыбнулся он. Он менял на моей биографию. После колледжа я поступил на юридический факультет, но меня хватило всего на полтора года. Потом я решил, что юриспруденция не по мне, и ушёл оттуда, чтобы испробовать свои силы в медицине. Промежуток отслужил какое-то время в армии. Уважаю или не уважаю это моё дело, сказал я. А вот я хотел на корот, кивнул к костюму, я ж от практики, сам знаешь, Я убежден, сказал он, что поступаю правильно. Кто решился на аборт, так или иначе своего добивается. Богатые едут в Японию или Пуарто-Рико, бедные идут к бывшему санитару морской пехоты. Судя по выражению его лица, говорил он совершенно искренне. А со временем мне самому пришлось столкнуться со случаями, где аборт был единственным гуманным исходом. Арт делал их. Я же... присоединился к Сандерсону, заметая следы потал в паталлаборатории. Ясно, что сохранять все в полной тайне мы не могли. Многие молодые врачи знали, чем занимается Арт, и в большинстве своем были с ним целиком согласны, потому что он оперировал с большим разбором. Большинство из них пошли бы по его стопам, если бы у них хватило на это смелости. И мы не были согласны с Артом, и не выносили на него только из боязни. «Дрянь в воде глука или умпля», чьи прелигиозные убеждения исключали сострадание и здравый смысл. Долгое время эти глуки и умпли привожили меня, потом я стал игнорировать их злобные и многозначительные взгляды, отворачивался от них,